В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 13 и 14 стихах мы читаем: Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Наша жизнь, наше духовное возрастание часто представляются как дорога, как путь, которым путник должен пройти, чтобы затем оказаться у Цари. Мы читаем: Вот жить Яное! Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Так записано в книге Бытие, в шестой главе. Как это хорошо, когда о верующем, о его жизни могут сказать, что он ходил перед Богом. Родившись свыше, мы добровольно пошли за Христом по дороге в небесный Иерусалим. Очень хорошо этот путь изображает Джон Буньян в своей книге «Путешествие Пилигрима», образами показав все трудности и препятствия в духовной жизни каждого христианина. И Господь наш в Слове Своем тоже показал нам, как надо идти, где проходит этот маршрут и каков он. Не зря Библия называется еще и картой, следуя которой люди находят Бога. Христос говорит «Я есмь путь и истина и жизнь, Он – путь наш, и нет пути иного». Ну и что же, скажет кто-нибудь, сейчас все люди верующие, все ведь идут к Богу. В общем-то, да, это почти что так, только, к сожалению, не все идут тем путем, который указал Христос. Мы читаем в Евангелии от Луки в 13 главе. Некто сказал ему, то есть Иисусу Христу, «Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Посмотрите, действительно, многие ищут и даже добро делают, и вид благочестия имеют, и о духовном говорят, но притыкаются, к Богу ведут не широкие парадные ворота, не триумфальные арки, а узкие, узкие ворота, в которых может быть тесно и неудобно. Истинная церковь находится вовсе не там, где есть золото, убранство, пышное великолепие, но там, где Дух Святой обитает в сердцах людей». Это древний вопрос в истории Церкви, и только истинным верующим понятно, что где есть Дух Господень, там и хорошо, там и находится Церковь. К сожалению, очень многие говорят сегодня о Боге, совсем не имея Духа Святого, но написано «не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Но кто же тогда? Мы продолжим чтение «но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Христос об этом сказал в Евангелии от Матфея в 7 главе, в 21 стихе. «Исполнение воли Божьей – это цель земной жизни христианина. Если ты родился свыше, тебе обязательно хочется ее исполнить. Для тебя в ее исполнении будет радость». Но написано «не всякий». Можно вовсе не идти узким путем, но при этом говорить «Господи, Господи!». Можно всех вокруг убедить, и даже себя самого, что Ты идешь в Царство Небесное, а идти по совсем другой дороге. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Читаем мы в книге притчей в 14 главе, в 12 стихе. Вроде кажется, что вот этот путь ведет ну точно куда надо. Им ведь шли и наши отцы, и деды, и прадеды этому пути много столетий. Весь наш народ по этому пути ходил всегда и так далее. А он, оказывается, ведет к смерти. Если нет в нем исполнения воли Божьей, то он неверен. А кажется, как красиво, как правильно. Даже возмущение может возникнуть, что это там христиане придумали. Апостол Павел пишет, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, «И все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Видите, это и о нас с вами сказано, и мы прочтем дальше, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Так записано в 1 Коринфян, 10 глава, с 1 по 5 стихи. Так значит, большинство не спасется. Об этом страшно ведь подумать. Но вспомним, например, сколько израильтян пришло в Ханаан из тех, кто вышел из Египта. Всего двое. Сколько спаслось от потопа. Ной со своей семьей. Сколько уцелело жителей Содома и Гаморы. Только Лот с дочерьми. Даже жена его погибла. И это не из-за какого-то немилосердия Господа. Таков был их собственный выбор. Потому-то и опасно ориентироваться на большинство. Библия говорит, не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Читаем в книге Исход, 23 глава. Не за большинством находится истина, а за Богом. Для нас это значит, не всегда большинство может быть право, хоть в стране, хоть в трудовом коллективе, хоть в церкви. Пусть кажется, что абсолютно все верующие идут в одну какую-нибудь сторону, но если Бог в Библии велит иначе, нужно выбрать Бога, выбрать узкий путь, и Церковь Божья всегда идет этим узким путем, обязательно прилагая к этому усилия, как и написано в Евангелии. О, как трудно идти мне по узком пути, Камень не стоит. Ураган все ревет, даже ужас берет. путь в тени стыд, я ж ничтожен собою И бороться со тьмой мало силе. Я давно бы погиб, если б был бы забыт. ТЕМ, КТО СИЛЕН, ТЕМ, КТО СИЛЕН Но, глядя на Христа, в ком всіх сил полнота, Я омужаюсь. И к стране неземной, и край небесный святой Подвизаюсь из немоги Христос, Когда крест себе нес для распятия. Но зато воссиял, как из гроба восстал. От проклятья, от проклятья. Я, як в труде, пробираюсь в мужде, в земном поле. В небе песни спою, как Христа я узрю на престоле. О, як трудно йти, помоги мне в пути, мой Спаситель! Когда рогах все ревет, но Господь мой отлов, Избавитель, Избавитель. Идущих узким путем всегда почему-то мало, но Господь так и говорит, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Читаем в Евангелии от Луки, 12 глава, 32 стих. «Спасение дается не по нашим заслугам, это Божий дар». Этот дар мы и должны хранить, как зеницу ока. Многие получают этот дар, целые стадионы каются, но не все хранят его, а многие даже и теряют. Не потерять дарованную нам жизнь вечную — вот наша задача на этом узком пути. Главное — оставаться и быть с Богом. И тут вовсе даже не в количестве спасенных дело, а в их качестве. Святые они или плотские? Слушаются Бога или живут, как язычники? Идут ли узким путем? или широким, как все. Что же это за узкий путь? Ответить можно так. Это евангельский путь. Вся Библия указывает нам только Его, и другого пути спасения души наша книга книг не знает. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой и следуй за Мною». Читаем в Евангелии от Матфея, 16 глава, 24 стих. Узкий путь в отвержении себя, своей ветхой природы, узкий путь в неприятии нами всего греховного, всего небожьего, узкий путь в полной духовной независимости Церкви от мира и человеческих суждений, узкий путь в терпеливом несении всеми нами трудностей и невзгод, а то и злобы и гонений». Хорошо добрый и верный раб, читаем мы в Евангелии от Матфея, 25 глава, 21 стих, слова Иисуса Христа. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Узкий путь — это значит быть верным Господу во всем, даже в малом, даже в том, что Он особенно с нас и не требует. Но что мы знаем, будет Ему приятно. У каждого из нас может найтись свое, так сказать, малое. Кто-то оставит свой любимый грех, который он долгое время лелеял и считал чем-то незначительным. Кто-то впервые расскажет о Христе своим соседям или сослуживцам. Кто-то оставит мирское развлечение, а кто-то просто почитает Библию подольше обычного или лишний раз помолится. В любом случае, идущий узким путем будет смотреть не на то, удобно ли так идти мне самому, а хочет ли этого мой Господь, спасший меня от вечного осуждения. Вот так и можно определить, идем мы к Царству Небесному или уже давно свернули. Прочтем для размышления еще одно место из Писания, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 9 стиха.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 Не случайно здесь повторяется слово «о многих» и «об умножении». Вот оно, каково на широком пути. Многие оправдываются, что живут не под законом, а, так сказать, по благодати. Но по-настоящему жить по благодати – это не значит жить по-мирски. Если отвергшийся закона Моисеева –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 Страшно впасть в руки Бога Живого. Мы читаем в Послании к Евреям в 10 главе. Поэтому Библия однозначно говорит, что только идя узким путем, нам можно будет явиться перед Господом неоскверненными и непорочными в мире».